Брайан Дейли Хэн Соло в звездном тупике Глава первая Корабль, чуи! Сид, его задери! Это и вправду корабль! Бип-бип! Приборная панель в кабине тысячелетнего сокола тревожно мигала огоньками, предостерегающей бибикали сенсоры. На экранах мельтешили картинки. Бежали дорожки цифр, данные о ситуации, в которой оказался корабль. Хэну Соло ситуация не нравилась. Хен сидел в кресле пилота, сгорбившись и подавшись вперед. Темно-рыжая челка сползала на лоб, некогда было ее отвести. И сощуренные глаза смотрели даже не из-под, а из-за жестоких прядок. Взгляд на экраны. Взгляд на приборную панель, на экраны, бип-бип, во что же такое они на этот раз влипли? Поверхность планеты с каждым мгновением все ближе, ниже эшелоном вооруженный корабль, и он явно задавался целью остановить тысячелетний сокол, остановить и поинтересоваться, а что же у вас любезное в трюме? Да в общем не радует уже сам факт, что тысячелетний сокол засекли, способность появляться и исчезать, не привлекая ничего и в особенности официального внимания. Вопрос жизненной важности для любого контрабандиста. Чуи! Обмениваться с помощником понимающими взглядами некогда. Тут непонятно, то ли их догоняют, то ли как. Чуи! Включай дефлекторы! Пушки к бою! Мы в запрещенном секторе! если нас захватят или хотя бы идентифицируют корабль. Особенно если учесть, какой груз мы везем. Сидящий справа от него Вуки по имени Чубака в ответ заворчал. Кресло помощника, сделанное по его габаритам, было раза в полтора больше, чем у Хэна. И все же могло показаться, что чуя оно тесновато. Нависая громоздкой фигурой над панелью, Вуки яростно щерил зубы и один за другим включал генераторы защитного поля. Волосатые пальцы уверенно и сноровисто основали над рычагами управления. Корабль окутывался непроницаемой энергетической оболочкой. Чуи с энтузиазмом пролаял короткую фразу. «Корабль к бою готов!» Хэн коротко угукнул, не оборачиваясь. Он лихорадочно соображал, что можно предпринять под аккомпанемент непрошенного сожаления о себе, неосторожном. Но на кой я взял эту работу, на кой связался? Ведь знал, знал, что соглашаясь на это дело, полечусь сюда, в самый центр корпоративного сектора автаркия. Ведь чувствовал, что нарвусь на представителя закона. И что теперь? Отказаться от выполнения своей задачи и удрать в неведомую даль? А потом или попытаться каким-то образом отделаться от груза. Секунды на счету. Спросим у приборов, что они нам скажут. Приборы сообщили нечто очень интересное. Корабль Афтаркии оказывается, не догонял их. Совсем наоборот, сокол все дальше отрывался от него. Хотя все равно, облеченная властью зараза идет за ними. Сенсоры наконец-то произвели оценку массы, Вооружение и скорости преследователя. И вывод напрашивался такой. Чуи, да это, по-моему, вообще не военный корабль. Похоже, обычный грузовик с навешенными пушками. Они взлетели-то лишь, когда заметили нас. Хэн был ошарашен. Ошарашенность усиливает справедливое возмущение. Ситх, порви на ленточке. Что, этим парням больше делать нечего? Похоже, что так оно и есть. Единственное поселение Автаркии на дюроне находилось на противоположной стороне планеты, там, где линия рассвета только-только начала проступать на сером небе. Первоначально Хэн планировал приземлиться как можно дальше от него, на ночной стороне планеты. Идем на снижение, решил Хэн. Если Соколу удастся стряхнуть этих с хвоста, то они с Чуи смогут сесть а в случае удачи и смыться. Или он не корелянин Вуки сердито заворчал, раздувая черные ноздри и высунув язык. Хэн свирепо взглянул на него. — У тебя есть идея получше. Может, еще не поздно составить им компанию? Сокол резко нырнул вниз, со все возрастающей скоростью, погружаясь в тень, окутывающую дюруон. Корабль Автарки наоборот. Теперь летел еще медленнее, с трудом продираясь сквозь атмосферу планеты. Стараясь сохранить высоту, он надеялся удержать незваного гостя под сенсорным наблюдением и время от времени посылал по связи приказ остановиться и идентифицировать себя. Передавать их должен был автоответчик, но чтобы у автоответчика никогда не возникало такого искушения, Хэн давно и самолично сломал его. «Дефлекторы! На полную мощность!» — приказал он Чубаке. «Сейчас пойдем вниз. Я не хочу, чтобы при этом с корабля содрало шкурку». «Чем грозит быстрая посадка? Это и вуки понятно. Корабль начал винчиваться во все более плотные слои атмосферы. Рычаги управления завибрировали. Хэн вел корабль с таким расчетом, чтобы планета оказалась между соколом, И посудиная в тарки. Это ему вскоре удалось. Он заслонился, зато стал перегреваться корпус. Хенс с досадой отвернулся от приборов, оторвавшись от экранов наружного обзора, посмотрел прямо сквозь колпак кабины. Он, в принципе, предпочитал взглянуть собственными глазами. Отлично! Вот эта вулканическая расщелина, будет их первый ориентир. Огромная расщелина! которая тянется с запада на восток, как шрам через лысину. Сокол стремительно пошел вниз, и система управления закопризничала чрезмерной нагрузки. но в нескольких метрах от поверхности корабль выровнялся. Довольный собой, Хэн повернулся к Чубаке. «Спорим? Теперь они насточно потеряли!» — хвастливо сказал он. Чубака фыркнул. Реплика означала... Если они и оторвались от преследования, то лишь на время. и в общем, был прав. Здесь, над этим рубцом, в поверхности дюрона обнаружить «Сокол» было практически невозможно. Корабль просто терялся на фоне железной окалины, магматического жара и радиоактивных выбросов. Но надолго тут не задержишься. Яркий оранжевый свет от излома заливал кабину. Да, кораблю автарки и будет сложно заметить «Сокол» на фоне мощного излучения. Ну и что? Они просто поднимутся выше, и не исключено, что с помощью датчиков смогут поймать его снова. Самое надежное — это сесть как можно скорее, думал Хэн, выискивая взглядом место своего приземления. И садиться придется практически вслепую. Навигационные бакины отсутствуют, естественно. Из кабины не высунешься, и у случайного прохожего дорогу не спросишь. Через несколько минут они добрались до западного края трещины. Хэну пришлось немножко сбросить скорость, чтобы сориентироваться. Он припомнил данные ему инструкции. Как уважающий себя контрабандист, инструкции он хранил исключительно в голове. Никаких записей. Ага, вон, кажется, то, что надо. Хэн резко накренил сокол влево и понесся в сторону высоких гор, очертания которых неясно вырисовывались на юге. Как всегда при бреющем полете ожил сенсорный контроль местности. Сам излом уже остался позади, однако внизу все еще дымилась полуостывшая лава и мелькали отдельные небольшие вулканические трещины, изрыгающие жары пламя. пламя. Старался держаться как можно ближе к ним. Хоть и не слишком надежное, но все же прикрытие. «Где-то здесь должен быть проход», — пробормотал он, краем глаза следя за показаниями сенсоров. Проход, действительно, вскоре обнаружился. Сенсоры коротко пискнули. Хэн подправил курс. «Как интересно!» Ему было сказано, что этот проход достаточно широк он называл размеры сокола но судя по показаниям сенсоров все совсем не так может просто перелететь через горные пики нет его могут снова засечь оптические приборы корабля в да что за место выгрузки уже совсем рядом стоит рискнуть попытаться проскочить и скрыться все хватит колебаний Хэн еще немного убрал мощность двигателя. Чубака босовита урчал, и урчание было каким-то внутренним, как всегда, когда Вуки был предельно сосредоточен. На экране появилось изображение, горные пики, узкая щель. Хэн изо всех сил вцепился в рычаги управления. Челка липла к мокрому лбу, пот заливал глаза. «Ничего себе проход!» «Да это просто щелка! Ну, держись, Чуи! Шкуру с нас все-таки обдерут!» Ответом Хэну были оглушительные рулады. Чубакка терпеть не мог ни шаблонных маневров. Спорить с ним было некогда, и под раздирающее переливистое рычание Хэн включил маневровые двигатели. Это не спасло от неприятностей. Щель между горными пиками наблюдалась уже визуально чуть чуть более светлая область неба залитая светом ярких звезд и одной из трех лун Дюруона. она была бесспорно слишком узка для тысячелетнего сокола фрахтовик немного набрал высоту и уменьшил скорость хэн отключил все защитные поля задевая скалы они работали бы в режиме перегрузки и завалил сокол на левый борт сжимая рычаги Он чувствовал, как тяжело приходится его кораблю. Пот капал с лица Хэна. Соло вел корабль, всецело полагаясь на инстинкт, который столько раз спасал ему жизнь на просторах галактики. Казалось, его руки жили какой-то своей, отдельной жизнью. Они трудились, удерживая и двигая рычаги. А тело Хэна, почти лежавшего на левом боку в пилотском кресле, словно напряженно зависло в ожидании отвесные скалы угрожающие надвинулись с обеих сторон двигатели ревели оглушительное эхо гулко и грозно плескалось в узком проходе сквозь который боком медленно протискивался огромный тяжелый корабль хэн полз по ущелью маневрировал и крыл белый свет по черному и без пауз а что собственно ему еще оставалось послышался резкий дребезжящий звук Виск металла, рвущегося с легкостью бумаги. Датчики дальнего обзора вышли из строя. Выступами скал, тарелку антенны буквально содрало с корпуса. Потом перед глазами снова оказалась лишь чернота. Сокол прорвался сквозь горы. Хэн сдул пот с носа и верхней губы и хлопнул Чубаку по спине. «Что я тебе говорил? Импровизация! мое призвание!» Откинувшись на спинку кресла, Хэн выровнял корабль. Левой рукой он элегантно сжимал рычаг правой в лётной перчатке, утирал лицо и шею. Сокол парил над густыми джунглями, которые начинались сразу же по ту сторону гор. Чубака что-то проворчал себе под нос. — И я того же мнения, — согласился Хэн, — конечно, глупо было протискиваться сквозь эту трещину. Змею изображать. Он уже заметил следующий ориентир: извилистая река. Сокол заскользил над поверхностью воды, едва не задевая ее. Вуки выпустил шасси корабля. Место посадки находилось рядом с эффектным водопадом, падающим с высоты 200 метров в горное ущелье, по которому бежала река, и в свете звезды луны. Напоминающим призрачный голубовато-белый холст Хэн нашел расчищенную среди густой растительности площадку И медленно посадил корабль Широкие лапы шасси утонули в рыхлой жирной почве Мягко вздохнула гидравлика Некоторое время измотанные контрабандисты Просто сидели у пульта, тараща глаза в темноту В джунглях она была разной насыщенности: вязкая матовая темнота почвы, бархатистая чернота разлапистых растений, полупрозрачная тьма между стволами, в метре полуторах становящаяся бездонной, оттененная сверкающими звездами, разбавленная их светом темнота неба в дырах листвы. Огромные, похожие на папоротник растения сплетались наверху в некое подобие крыши раскинув узорные ветки метров на двадцать, если не больше. У самой земли по подлеску и расчищенной площадке тонкой пенкой склался туман. Вуки издал долгий, низкий трубный звук. «Я не мог бы сказать лучше», — с готовностью откликнулся Хэн. «Давай выбираться отсюда». Оба расстегнули ремни и встали из кресел. Чубака взял свой самострел, патронтаж с боеприпасами, спускался с плеча, наискосок через грудь, прижимая вещевой мешок. У Хена оружие всегда было при себе, тяжелый бластер обычной модели с оптическим прицелом и укороченным собственноручно дулом, так легче было вытаскивать. Кабура крепилась низко на бедре и была обрезана сверху, чтобы можно было легко дотянуться и до предохранителя, и до спускового крючка. Сейчас громадный косматый вуки не казался неуклюжим. Он был не слышен, по-звериному насторожен. Он готов был раствориться во тьме, чтобы внезапно вынырнуть из нее плотным комком, сгустком силы и проворства. Хэн, маслатый, поджарый, подвижный, ухом достающий до плеча, своему названному брату и партнеру, кивнул ему.